А босс был разгромлен, товарищ капитан. Он произнес это значительно с внутренней гордостью от своего превосходства над противником. Забрали документы пленных. Противник, конечно, опомнился и послал против нас солдат, две роты примерно, из села Селиваново. С бронемашиной, а по другой дороге пустили грузовики с автоматчиками и конников. Тут нашу группу и разъединили. Конники гнались за нами вот до сих пор. «Убитые есть?» — спросил я. «Двое. И двое раненых». Петя поспешно развязал мешок и вынул документы. «Все тут». Он опять взял у меня карту и показал, неуверенно проводя пальцем с обгрызанным ногтем. «Вот по этой дороге идет колонна. Три танка с ними, товарищ капитан». «И артиллерия. Колонна километра два длиной». «Когда она может быть здесь?» — спросил я. «Не могу сказать, товарищ капитан», — признался Петя. «Как будут идти?» «Я прошел по линии обороны, растянувшейся на два с половиной километра. Жидкая это была оборона, малонадежная. Враг о нее мог лишь споткнуться». Бойцы находились в окопах, разослав на сырой земле под ногами солому, будылья подсолнуха или штакетины, отодранные от изгороди. Разгром конного разъезда ободрил бойцов. Теперь для них, казалось, никакой враг не страшен. Винтовки лежали на низеньком бруствере или стояли прислоненные к стенке. Группа «Человек в шесть» Сталкиваясь с лбами, нагибалась над глиняным горшком, черпая из него что-то ложками. Я заглянул через головы. Ребята, давясь от смеха, торопливо ели сметану. Прокофий окликнул их, грозно и властно, как он это умел делать. Они испуганно застыли, не донеся ложек до рта. У некоторых, как у детей, губы и даже кончики носов обмазаны белой и жирной сметаной, шинели спереди закапаны. — Откуда это? — спросил я, указывая на корчагу. — Стянули где-то сметанные рыло. В голосе Чертыханова сквозила скорее похвала, чем осуждение. Рослый сержант в расстегнутой шинели, широкоскулой и рябоватой, ответил, облизывая губы. Зачем стянули? Просто нашли бесхозный погреб. Хозяева ушли. Не оставлять же это немцам. Почему немцам, придирчиво спросил Чертыханов, мы их сюда не пропустим? Сержант ухмыльнулся. Там в погребе, кроме сметаны, бочка с капустой, бочка с огурцами. Прокофий насторожился. А меду там не было? Мед в погребах не держит. От огорода бежали два бойца, несли что-то в ведре, увидев меня, замешкались. Я двинулся дальше, а Чертыханов, задержавшись, что-то со всей строгостью выговаривал бойца. Догнав меня, он проговорил небрежно, отчитал их. На левом фланге, примыкавшем к гвардейской дивизии, занимал оборону взвод лейтенанта Абанина. Лейтенант встретил меня сдержанно, подчеркнуто подтянутой, хмурой и в то же время взволнованный и виноватой. Доложил по всей форме недавнего курсанта, что взвод к отражению атак противника готов. — Где ваш товарищ, лейтенант Прозоровский? — Не знаю, сам удивлен. — Дезертировал? Летенант Абанин побледнел. Точно в таком страшном проступке повинен был он сам. Не могу допустить, товарищ капитан, никак не вяжется. Скорее погиб при бомбежке, при обстреле, или лежит до сих пор там, в осиннике На секунду поверив в это, представив безжизненно распластанное на мшистых кочках тело товарища, он с тоской вопрошающе поглядел на меня, точно искал подтверждение своим словам. Он убежал от дороги дальше всех, — сказал я. Убежал и к машинам не вернулся. Линия нашей обороны кончилась. В стрелковой ячейке одиноко стоял красноармеец. Дальше под склону, поросшему кустарником, было пусто, тихо и по-осеннему уныло. — А там кто? — я указал на кустарник. — Никого, — ответил Лобанин. «Левый сосед километра за полтора отсюда!» «Они отодвинулись туда!» — он махнул рукой на кусты. «Как только наши заняли эти окопы!» Мы прошли вдоль неглубокой траншеи, в которой валялись пустые консервные банки, обрывки газет, втоптанные в грязь гильзы, винтовка без затвора, пустые бутылки. Через некоторое время нас окликнули «Стой! Что за люди?» Два бойца скучали в стрелковой ячейке, курили. «Свои», — сказал я, — «соседи». Бойцы недоверчиво оглядывали нас. Один из них незаметно взял винтовку, второй как бы играючи подкинул на ладони гранату-ремонку. Мы повернулись, чтобы идти к своим позициям, но бойцы остановили. Сухо, предупреждающий щелкнул затвор. «Стой!» Сейчас узнаем, какие вы соседи. Может, переодетые? Коля, посвящи. Тот, что был с лимонкой, сунул в рот два пальца и, надувая щеки, свистнул. Чертуханов опустился на корточки, направив дуло автомата на бойцов. «Необразованные вы, ребята!» — заговорил он доверительным тоном. «Просто серые в военном деле». Кто же пошлет среди дня переодетых прямо на передовую? Посылают, сказал боец с лимонкой в руке. Уже встречали. А коли так, то мы давно бы вас прикончили или украли бы. Это намного легче, чем вести с вами разъяснительную работу. Автомат у меня исправный, диск полный, чик, и нет вас. А может, вам чик не приказанное? Винтовка красноармейца была направлена на чертыхадова Может, приказано только выведать нашу оборону? — Свести еще, — попросил он товарища. Прокофий присел на краю траншеи. — Несуразный вы, народец! Чего же ее выведывать, вашу оборону? Она и так, как на ладони. Подбежал маленький и суетливый человек с одним кубиком на петлицах. Небольшие блекло-синего цвета глаза, окруженные густыми серебристыми ресницами, глядели удивленно и с опаской. — В чем дело, товарищи? — спросил он, коротко козырнув мне. Боец, что играл гранатой, разъяснил. — Подошли, товарищ младший лейтенант, посмотрели на нашу оборону и подались назад. Мы их задержали. Говорят, соседи справа. Проверьте сами. Я спросил командира взвода, кто оставил траншеи, вдоль которых мы только что прошли, и кто будет обеспечивать разрыв в два километра. Откуда я знаю? У меня во взводе всего восемнадцать человек. Я понял, что хождение по восходящей командиру роты, батальона, полка займет много времени и едва ли разрешит вопрос. Приказав лейтенанту Абанину перенести станковый пулемет на самый левый фланг для прикрытия разрыва в стыке, я вернулся в батальон и позвонил командиру дивизии, чтобы доложить о положении дела. Мне ответили, что полковника Шестакова на месте нет. Дивизия втянулась в бои на участке между реками Таруса и Протва. Я стоял в сарае у Амбразуры, как окрестил Чертыхана в дыру в стене, и смотрел на лес, поле и дорогу, где лежали убитые лошади и солдаты. В этом направлении, по словам Пети Куделина, двигалась колонна противника. В сарай бежал комиссар. «Гляди, комбат, узнаешь?» Он развернул газету, показал мне снимок, отпечатанный плохо расплывчато. «Лемехов Иван!» Описано так, как было, в точности. Надо показать ему. Подбодрить перед боем. После полудня немного посветлело, и дальние перелески обозначились резче, стали различимее. Темная туча ветвей на белых подпорах стволов. Из-за лесной кромки всплыли самолеты, три тройки, прошли над нашими головами, и бойцы, сидя в окопчиках, молча следили за их беспрепятственным полетом. Стамолеты с тяжелым ревом спешили на поддержку своим войскам, наступавшим на Серпухов. Через некоторое время, сбросив бомбы, звуки разрывов очередью неслись по равнине, по крутизне взбегали к нам, вызывая тоску и злобу. Самолеты возвращались назад, летели уже высоко и облегченно. Они давно скрылись за горизонтом, а их вихрился над полем вместе с ветром. Мы стояли у амбразуры и терпеливо смотрели на дорогу.